Глава 7. Обезображенное алкоголем сознание Андруши постепенно приобретало человеческий вид. Первый хук по состоянию груди нанес адреналин, которым наполнился кавалер после согласия Алены приехать за полночь. Андруша мимолетно представил себя маской, у которого все получается, за что он не берется. Пес Ярика придал этой фантазии мистическую правдоподобность. И парень даже попытался сдвинуть взглядом рюмку. Увы, летящий походкой Андруша пошагал к раковине добивать опьянение струей воды. Посвежевший легкий он обулся, пожелал Ерику справиться с Яной и за него тоже, и полетел к себе домой. Облагораживать гнездо. Через пять минут он валился в свою прихожую. Включил свет, добыл веник и стал заметать следы своей жизнедеятельности. «О, так это ж типа у меня гости были», – сообразил жулик и запер веник к кладовке. Быстро растворив кофе, Андруша стал думать, чем бы отвлечься от волнительного ожидания гостей и прихорошить мозг. Чтобы подальше уйти в развитие от обезьяны, он сел смотреть на ютубе лекцию про антроподенс. От доцента Дробышевского пытливый ум узнал, что человек унаследовал от своих предков любопытный инстинкт. Стоя на краю пропасти, в высоком балконе или крыше, люди ощущают неведомую силу, которая тянет их прыгнуть вниз. Тянула и Андрушу, поэтому он увлеченно послушал о себе. По словам ученого, желание совершить фатальный прыжок – эхо до исторической жизни на деревьях. Если обезьяна находится на дереве у пропасти, то она, как пить дать, забралась на тонкий конец ветки. И чтобы не упасть кокосом озимь, Согнув ветку своей тяжестью, ей нужно немедленно перемахнуть на другое дерево. Вот, дескать, и человек, стоя на 16-этажной панельной пальме, из-под валь хочет прыгнуть. Не иначе, как на лианы электропередач. А задаченный подписчик умного канала нажал на паузу и моделировал ситуацию, в которой эта информация ему могла бы пригодиться в жизни. Не получилось, но он не расстроился. Ему вполне хватало знаний, что он унаследовал от предков квартиру. В ней огульно убранный, с минуты на минуту должна была появиться Алена, которая недавно звонила уточнять адрес. Андруша переоделся в самое романтическое из домашнего красные бриджи и индиговое поло. Чтобы гостья быстрее приехала. он то и дело бегал на кухню и смотрел в окно во двор. Помогло, по коридору полилась стрель домофона. Привет! Что-то я сюда зачистила. Поздоровалась Алена, третий раз в жизни, переступив порог этого дома. «Я тут вообще живу. И ничего». Улыбнулся хозяин и, опершись ладонью на стену, стал гипнотизировать сумку, которая развалилась около снимающей сапоги владелицы. Андруша принадлежала вся жилплощадь, но своей комнатой он по привычке называл только спальню. Точнее, комнату, где спал. В достаточно просторном помещении находилось все, что было нужно для жизни. Спального предназначения своей комнаты не выдавал даже диван. Лишь под покровом ночи и простыней он брал на себя ответственность быть кроватью. Поэтому именно здесь Андруша любил принимать гостей, особенно таких почетных, как Алена. Оставив ее украшать собой диван, он ушел на кухню. «Зря меня в армию не взяли. Я бы мог стать славным наводчиком». «Смотри, какой я тебе чай навел!» Андруша вернулся, гордо демонстрируя чашку с молочным улуном. О пристрастии Алены к зеленоватому напитку, под датой церемонии мистер, знал давно и дальновидно держал за кромах купленный в чайной лавке пакет. Сам он такого не пил, не понимал. Алена оценила чуткость Андрея и окончательно расслабилась, когда увидела, что себе он принес не рюмку, ни бутылку, а тоже чашку. «Оу!» «Знатно у тебя ловец снов. Не замечала раньше». Алена посмотрела под потолок на нарисованную волчью морду в обручь зивы. «Хоть узнаю, что это. А то висит лет десять. Еще с того, как мама стала проверять, опущена ли крышка унитаза, чтобы туда не вылетела энергия дома». Андруша пожаловался на суеверия матушки, как на болезнь. «А что тут такого? Это же фэн-шуй. Есть куча необъяснимых науки духовных материй». Можно научиться управлять ими, астральными проекциями теми же. Мифическими терминами Алена потянула Андрушу беспредметный диалог. «Дядюшку на облаке не верю, конечно, но что все не случайно в этом мире, это точно. Ограниченный разум отрицает, мудрый, открыт для принятия непознанного». «Это тебя цыганка научила так говорить? Я не верю во все то, во что нужно верить», озвучил непопулярное среди Алены занудство журналист. «Факты, верю. Я раньше тоже так думала». Отскочила от девушки с пылом рекламного представителя, которая вот-вот достанет новое моющее средство и покажет, на что способна одна его капля. Но был один случай, еще на первом курсе. Стою под домом, подругу жду. И чувствую, вот прям надо отойти к столбу. Ни с чего, просто внутри что-то повело. Я взяла и отошла на два метра. А через секунду с крыши огромная сосулька упала. Прямо в то место, где я стояла. Ну блин. Полез за контраргументом Андруша и сдался. Ай, вот как доказать слепому, что можно видеть? Про случай с сосулькой рассказать, например. Нервно приклюпнула чаем Алена. Не знаю. За 25 лет я ничего антинаучного не видел. Зевнул бедностью биографии Андруша. Ученые не все могут объяснить из того, что есть, но точно знают, чего быть не может». Девушка услышала посягательство на честь ангела-хранителя, оттолкнувшего ее от сосульки, и, безусловно, возмутилась. «Как это они знают, если со мной было?» «Погугли про научные законы». «Законы все доказаны». «Если что-то не перепроверено и не доказано, это гипотеза, предположение. А эзотерики твои знаешь, как называют свои домыслы о формуле души и энергии в унитазе?» «Знания, сука! Знания! Даже не веры там, а именно знания!» «Лично я знаю только то, что видел сам». Алена пошарила глазами по комнате и остановилась на глобусе. «А Румынию ты видел?» «Не видел. Но знаю, что она есть, да». Андруша понял, куда клонит затеевшая скучный для спора с девушкой спор девушка. «Мне хватает доказательств, чтобы знать, что она есть». Люди договорились заменять слово «верю» на слово «знаю», если доказательств достаточно. Я знаю, что ты Алена, но паспорта не видел. А вдруг ты Егор? Он будто долго держал это в себе и прыщ терпения лопнул. Но я знаю тебя как Алену, и в этом я прав. Хоть мама может знать тебя как Егора. И побежал в туалет, рассыпая под ноги остатки монолога разума. Растягнув ширинку, Андруша взял себя в руки. Он выдохнул понимая, что с девушками на свидании ни в коем случае нельзя спорить о метафизических явлениях. Либо будешь чувствовать себя идиотом, соглашаясь, что встретились вы не из-за статуса в активном поиске, а по причине космической связи кармических эгрегоров, или же окажешься ограниченным и примитивным животным, не способным добраться до третьей ступени пирамиды потребностей. Как будто любительница пофилософствовать не доме что попасть на верхние духовные этажи удовлетворений можно только через физиологический цоколь. Или во всяком случае по трубе уверенности, что после приобщения к внутреннему миру собеседницы спустишься по ступенькам, а не грохнешься с метафизических высот в яму воздержания. И все-таки его слово в споре должно было стать последним. Под шум воды Андроша придумал, с чего начать конец разговора. «Будешь еще чай?» Попытался улизнуть из диалога Андруша. «Не буду. И думать, что чего ты не видел, нет тупо». Разочаровавшись в собеседнике, как в человеке глубоком сокрушалась Алена. «И почему тогда столько людей верят высшей высшие силы?» «Потому что это бесплатно», – бездушно констатировал Андруша. «Да ну, Андрей, нет же. Еще у меня сон был вещий. напирала Алена. То рассказывай, я слушаю». Еретик пошел на кухню добавить чаю, чтобы избежать от рассказа сна. Самого тоскливого и пустого занятия вдвоем. Конечно, не считая совместного просмотра фотографий. Из Алены что-то доносилось про надетых на ноги потрошенных карпов. Но Андруше было не до обуви. Он прикидывал, как бы половчей перевести общение в горизонтальную плоскость. «И на рынке я поскользнулась на рыбе. Но не может же это быть совпадением!» Андруша услышал окончание мистической новеллы и, как бы забыв свое место, небрежно сел на диван. Рядышком. «Ой, ну это как идешь, песню в голове поешь». И вдруг слышишь ее на улице. «Чудо, думаешь?» «А просто ты перед этим сто песен пел про себя, и никаких совпадений не было. Ты об этом и не думал, и не замечал. И на сто первый совпало. И сразу начинаешь верить потустороннее. Конечно, так интересней. Но такое отношение к миру... Первый шаг бич-установке установки не мы такие, жизнь такая. Человек-творец своей судьбы. Разбросался шаблонами парень, поддерсывая калене, как терпеливый крокодил. Доказательство торжества разума над первобытными суевериями он хотел привести пример Ярика, который завтра должен был неплохо нажиться в Москве на приложении, но промолчал, чтобы не сглазить. Человек-творец, но вера в высшие силы с бичами точно не связана. Все успешные и богатые люди или в Бога верят, или духовными практиками занимаются. Ты в курсе, что Степ Джобс был буддист? А вот у тебя красный диплом. Наверное, знаешь много. Буквы предложения упорядочиваешь красиво. И что? Многого добился? Уничижительно спросила Алена, зная правильный ответ. А с чего ты взяла, что я вообще добивался? Недовольно отразился в чае Андруша. Желание добиваться... Стучаться во все двери жизни, типа, ну вот он я, возьмите меня, смотрите, какой я крутой, обратите внимание, заплатите мне. Ущербно. Конечно, если бы я был Цукербергом, мои слова весели бы больше. Но мечта доказать миру и самому себе, что чего-то стоишь, признак комплекса неполноценности, того, что человек себя считает лузером и хочет в этом разубедиться. Взвились старые дрожжи в ораторе. Нормальный, цельный человек имеет достоинство. Он самодостаточен вне зависимости, что о нем думают другие. Ему не надо подтверждать свою значимость, завистью общества или одобрений. Добился ли я? Добился. Макс статьи мои просит ему скидывать и хвалит. А он для меня авторитет. Его мнение мне важнее тысяч лайков незнакомых. Ну, конечно. А Цутерберг тот же, Фредди Меркьюри, Стив Джобс. Они что, тоже тупые лузеры? Блин, Стив Джобс и Фредди не добивались. Они жили себе в кайф. Занимались любимым делом, свои идеи донести хотели. И сам процесс был интересен. А слава и деньги – побочный эффект. Но вот ты сейчас вот совсем не прав. Любой творческий человек, да хоть ты, хочет признания таланта, чтобы оценили, какой он крутой актер, певец, танцор. И это абсолютно нормально. Ох ты ж царь во дворца». «Расселся тот как Иисус. Самый умный такой принес людям истину, как будто твое мнение самое правильное». «А ты знаешь человека, который был бы не согласен с собственным мнением? Типа, я считаю, что собаку умнее кошки, но уверен, что это не так. У меня ж не на все оно. У меня нет мнения, как паять правильно, петь шарлотку, или на то, хорошо ли написано Анна Каренина, не читал. Об этом я и не пишу». Покаявшись в своих упущениях, Андруша поставил чашкой точку в разговоре, выразительно звякнув ее одном о прозрачной столешнице. «Я и то Анну Каренину читала. А еще читала, что Толстой не Лев, а Лев. Его так при рождении назвали. Он сперва так подписывался. И в честь себя, персонажу, фамилию Левин придумал». Накануне Алена продуктивно побывала в салоне красоты. Стриглась она на фоне передачи про великого русского писателя. На словах он Лев Толстой, а на деле Лев Толстой, подметил Андруша, планируя тактику наступления. Он бы хотел продолжить прение, чтоб под шумок лирики приступить к физике, но осекся, решив, что Алену надала одночеты не взять.